Глава тринадцатая. Так, теперь сад. Я была полна сил и идей. Вышла и прямо с порога принялась за дорожку. Я вчера ее просто очистила от травы и мусора. А сегодня я, применив магию, начала вытаскивать камни из земли и ставить друг к другу, формируя чистую каменную дорожку. Довела до того места, где я вчера закончила, и начала новую. Трава сгорала. Камушки ложились плоскими боками друг к другу. Дошла до ближайшего старого дерева. Сожгла его, начала растить новое. Это оказалась груша. Она быстро вытянулась чуть выше моей головы и замерла. Ствол утолщался. Появились новые ветви, листья и цветы. Вокруг него я взрыхлила землю, убирая траву. Вытащила камни, уложив вокруг, и отошла, любуясь на сделанную работу. И «Так я за месяц приведу здесь все в порядок, и у меня будет свой молодой сад». Сил, конечно, я потратила много, но мне это почти никак не повредило. Я чувствовала просто приятную усталость, поэтому еще от одной идеи я не отказалась. Подошла к озеру и начала магичить. На берегу выросли два камня, плоскими боками вверх. Я попробовала сесть. «Ничего, вполне удобно». Можно будет из дома брать какую-нибудь подстилку, чтобы было помягче. За спиной я вырастила из земли еще один камень и облокотилась об него. Затем скинув туфли с ног, смотрела, как камешки расползаются, делая ямку, а теплая вода ее заполняет. Опустила туда гудевшие ноги и зажмурилась от приятных ощущений. Хорошо так, своим голосом спугнула мию, сидевшую на ветке и евшую рыбку. «Чего хорошо?» – всполошилась она. «Все хорошо». «А конкретнее?» «Сижу вот хорошо, день прошел хорошо, поела я сегодня вкусно, и еще мне приснился сон». «О чем?» – заинтересовалась она. «О сыне. Он приснился мне, только взрослым». Просил назвать его Инваром, и у него странная ипостась, «Ящерица в огне. Красивый он у меня, статный!» Обняла себя за живот. «Ящерица в огне? Это же саламандра! Вот это двойное благословение от богов!» «Почему?» «Саламандры – это посланники богов, рождаются для какой-то цели, когда те что-то хотят донести до миров в ветви», вещала Мия. «А я уже почти не слушала ее». «Какое мне дело до замысла богов? Он будет моим сыном!» Несмотря на вечер, солнышко припекало, и я подумала, что хорошо бы сделать небольшую купальню, чтобы со стороны было не видно меня, а то когда еще у меня будет собственная ванная? На берегу из камушков выросла лестница, ведущая в воду, которая взметнулась мутью, ведь там сейчас я делала чашу, в ней сиденье и вокруг поднимались стены. В стенах были сквозные отверстия для оборота воды. Стены выросли, перешли на берег, вырастая в небольшую раздевалку. Теперь я смогу безбоязненно раздеться и залезть в воду, не думая, что меня могут увидеть. Пойду-ка я за тканью и, пожалуй, позволю себе немного расслабиться. Ужин мне готовить не нужно, поэтому искупаюсь, поем и спать. Завтра еще надо в город. Прикупить что-нибудь, пошопиться немного и забрать заказ. Да и, конечно же, я буду осторожна. Драконы наверняка обозлились, попытаются меня поймать. Да еще бы вспомнить, где я видела этого странного мужчину, что пленил меня. Какие-то странные образы всплывают в памяти, словно не мои. Утром проснулась в плохом настроении. Я вспомнила, кто это, и мне это не понравилось. Я ведь обещала и ей, и себе отомстить. Но, по сути, это отец моего сына. Мало того, сын – его наследник, первенец. И это отрицать глупо. Надо уточнить у Мии, как тут с наследием обстоят дела. Мы ведь не были в браке. Мия словно почувствовала, что я не в настроении, не хидничала и тихо сидела на одной из полок возле стола. Она там себе соорудила гнездо из какой-то ткани и тихо лежала, наблюдая за мной. Приготовив завтрак, нарезала ей полосками рыбу и, сложив в миску, позвала. «Иди есть». Она тихо прилетела и села на стол. «Скажи, как у вас обстоят дела с наследованием?» «Каким именно?» «Сыном после отца». «Если это касается лордов...» Она, видимо, догадалась, о чем я то дети, рожденные вне брака, не могут претендовать на наследство. Если прилюдный документальный отец еще при жизни не подтвердил, что мальчик – его первенец и наследник. Или все его официальные наследники – девочки. После смерти отца сын может претендовать на статус главы и наследника рода. Тут есть свои тонкости, все зависит от того, кто мать. Если мать – крестьянка, то шансов нет. «Да. А если я?» «Главное, зачем? Из-за титула? Твой сын – огненная саламандра. Все миры падут ниц перед его мощью. Он сможет добыть себе любой трон». «Да, я не спорю. Вырастет и сам решит. Действительно, что это я? Думаю не о том». «Из чего бы главное? Хочу немного попортить крови гаду». «А, это можно». «Например, прийти в его дом?» «И заявить права?» «А еще я вдруг подумала, а у нее были родные?» «У кого у неё «Не поняла Мия». «У той, кто владел этим телом до меня». «Так, стоп! Ты не должна этого помнить!» Она уронила кусок рыбы в миску. «Я помню, как и всю свою жизнь!» Посмотрела на нее. «А помнишь что?» что предшествовало ее гибели и как она погибла. Странно. Обычно хозяйка ничего не помнит из своей прошлой жизни. Еще одна загадка, да? Хмыкнула я. Знаешь, а пусть идет, как идет. Задумала, что – делай. Мне кажется, твое появление в этом мире не просто так. Значит, боги все это одобрили. Я, в общем-то, не собиралась себя сдерживать. Вдруг хорошее настроение вернулось ко мне. Мне столько всего надо успеть сделать до рождения сына. Вот потом посвящу себя ему и горам. «Только если собираешься за пределы гор, давай это как-то обсуждать», – попросила Мия. «Хорошо, тогда давай обсудим мой полет в город. Мне нужно забрать заказ и побродить по лавкам». «Когда?» «После завтрака». «Ладно, я все равно с тобой полечу». Только накинь на нас невидимость вне озера. Даже над горами не нужно показываться. Слишком опасно. Да и драконы теперь знают, как я выгляжу. Лицо придется прятать. Встала из-за стола, собрала посуду и понесла мыть на озеро. На другой стороне берега суетились гномы, уже расчистив площадку и, кажется, вырод котлован под подвал. Обернувшись, взлетела, держа в лапе Мию накинула на себя шлиф невидимости и сначала пролетела над горами с вулканами и только потом направилась в город. В этот раз проблем не было. Драконы хоть и были в небе, но на достаточном расстоянии. Опустившись в уже знакомом переулке, я замотала лицом куском ткани, накинула капюшон и пошла к лавкам. На этот раз я не брала большую корзинку, взяла небольшую, для видимости. Решила попробовать покупки сразу отправлять домой, а не таскать с собой тяжести. Зашла в первую, с платьями. Девушка-швея, увидев меня, обрадовалась. «Доброго дня, леди! Сейчас все принесу!» Она скрылась в недрах лавки. На прилавок была сложена стопка белья, стопка платьев и несколько пар обуви. Она быстро мне все показывала, раскладывая по одной вещи. После моего осмотра и кивка она аккуратно все складывала на кусок ткани после все связав в узел посмотрела на меня вот ваша сдача позволили себе вернуть ее вам в монетах потом окинула взглядом узел может доставку тяжелая нет спасибо дверь за мной начала открываться я подхватив кошель и узел быстро проскочила мимо покупательницы когда дверь за мной закрылась Узел уже исчез в моих руках. Кошель я привязала под плащ на пояс. Мия пряталась в капюшоне. Благо, ее размер позволял это. Впереди было еще несколько лавок, в том числе и продуктовая и хлебная. Что тут есть интересного? Зашла в хлебную и чуть не захлебнулась слюной от аромата выпечки. «Что желает леди?» Торговец склонил голову. «Я растерялась. Самого хлеба было немного всего три вида, но выпечки было больше. Решила попробовать взять по одному караваю белого и какого-то серого хлеба и набрала сладкой выпечки с ягодой и орехами. Пока мне все паковали в небольшой льняной мешок, из подсобки вынесли свежий пирог. Да что же это делается? И этот мне пару кусков. Сглотнула я голодную слюну. Рассчитавшись с торговцем, мешок я отправила в дом а сама, найдя местечко в ближайшем закоулке, присела перекусить, сунув в капюшон кусок пирога с рыбой. «Вполне съедобно!» – одобрила Мия. «Только за пазуху не кроши!» Почувствовала, как по плечу постучали крошки. Сейчас загляну в лавку с продуктами и вижу лавку с хозяйственными мелочами. Доев пирог, я пошла в нужную сторону, не забывая оглядываться. Но улица выглядела малолюдно и драконов не видно. Зайдя в лавку, удивилась. Товара было много, и все между собой перемешано. — Что желает леди? Не смотрите, что ничего не видно. Скажите, что ищете. Улыбнулся продавец. — Не знаю, что ищу. Заглянула, думая, что вот увижу, и решу, что мне надо. Посмотрела на него. Чудик какой-то. — Прошу простить, не успел разложить. Он развел руками но я-то вижу, что он ни грамма не сожалеет. Решила немного повредничать. «А вот здесь что?» Тыкнула я на ящички с какими-то травами, на которых лежали другие, закрывая обзор. «Это сушеные травы для чая. Могу собрать на любой вкус». «Пусть не собирает», – шепнула Мия. «Это лучше брать у травниц. Они лучше знают, как собирать и хранить траву». «Вот здесь». Показала на другую сторону. «Это крупы для супов и каш». «Так оно же все засыпано грязью!» Удивилась я. «Почему-то мне уже расхотелось что-то покупать». «Сделаю скидку!» Развел он руками. «Сделайте уборку!» Передернула я плечами, заметив мышь, вольготно расположившуюся в ящике с мукой. Вышла за дверь, ни грамма не сожалея, что ничего не купила. Там дальше по улице Стоит лавка мукомольни, в ней продают все крупы, и еще недалеко лавка мясника, у него есть как свежее, так и копченое мясо, – подсказала Мия. Пошли, – буркнула я, – как можно быть таким грязнулей, торгуя продуктами?